Потом был во императорской библиотеке, из трехсот тысяч томов состоящий. Много примечаний достойных старинных манускриптов в ней находится. Она в императорском замке, так как и Шатцкаммер, где я видел корону, скипетр и державу чрезвычайно богатый. Неизчислимое множество драгоценных камней, золота и серебра художеством украшено. Много вещей превеликих из мрамора, агата и других дорогих каменев. Великое число святости, чрезвычайно богатством украшенных. Множество старинных изображений на драгоценнейших камнях задолго до Христа бывших королей, римских всех императоров и многих других владетелей старинных. Много всяких антиков, искусных живописных картин. Там же великой видел я собрание золотых, серебряных и медных медалей, самым старинным следствием до новых. Господин де Франс, главной над всеми императорскими сокровищами, будучи сам охотник до древности, великое на то положил иждивение, и множество имеет самых старинных идолов и других курьезных вещей. Также изрядные собрания медалей и камней. между прочими. Показал он мне алмаз, на котором благовещие Богородицы вырезано не вглубь, а сверх поверхности, что весьма достойно любопытства. Одним словом, ежели б я подробно хотел описывать, что в одной вене видел, надобно бы, конечно, написать великую книгу, для того, что я все четыре дни ничего не делал с утра до вечера, как все примечательные вещи смотрел, чтоб не сбылась со мною пословица «В Риме был, а папы не видал». Ездил в гулбище, называемое пратор, где сделан маленький домик для королевы, когда я величество изволит стрелять оленей, которых по дороге там живых видел я стами, а в домике голов убитых императрицу множество. В праторе гуляют в мае всякий день, Я там нашел почти весь город. Смотрел еще галерею принца Лихтестейна, весьма примечание достойную, Десять комнат наполненных живописных картин славнейших мастеров: Рафаэль, Дурбино, Рабинс, Ланиан, Ван Дик, Гюндирик и прочих знатнейших живописцев, там картины находятся. Из лучших семь картин Робинсовых, представляющих историю консули и детцы, Любопытные, там найдут много мозаиков мраморных, пьес из металлов. Чтобы не очень распространять мою материю, принужден толков кратко обо всем упомянуть. Смотрел я библиотеку графа Виндхак, 1060-стоящую, в ней видел скелету два раза живого повешенного, Будучи достоин смерти, был повешен, но веревка, зацепясь за бороду, его не удавила. Как все люди ушли, он развязался и пришел явно в город для того, чтобы один раз уже по достоинству был наказан, В вдруг редь по законам, нельзя было ничего с ним сделать, что ему удалось. Но не в состоянии быв воздержаться от своей дурной привычки, его опять поймали на воровстве и уже вправду повесили. Историю сию мне сказывал библиотекарь. Был я в тамошнем университетском строении, в Академии художеств, и на монетном дворе, где не только мы видел, как делают деньги, а множество разных мне показали курьезностей, из коих примечательнее всего большой кусок живо представленный, как прудокопных работают ямах. Из Вены выехал я на вечер мая первого дня. Дорога императорская продолжается до Линца, не токма, так гладка, как больше нельзя требовать. Но отолмется через Вену до Линца, наполненная аллеями и садов с разными плодами, вид очень хороший. Поля, вода, горы, виноградом покрытые, леса. Одним словом, лучше дороги нельзя желать. В Линц приехал я в сутки на нашу меру 168 верст по российской почте рассуждая это немного а по тамошней где лошади очень тяжелые сильнные но к бегу не способны это так как бы у нас триста верст в сутки проехать для лучшего изъяснения надо бы назначть что их фурманщики в самый большой летний день много коли пять или шесть миль переедут лошади же лучшие с какими у нас верно вдвое дали и поедут линз город весьма немалый каменный и хороший имеет строение. Не останавливаясь в нем, поехал я, мая я второго, и ехал еще миль 9 Приехал в Баварию, мая третьего. Как в Моравии, так и в Австрии, и во всей немецкой земле. столько часто не только деревни и замки, но и города, что на двух или трех милях случаются три и четыре. того заключить можно, как воеяжировать в сих землях покойно. «Надобно знать, что через всю Баварию ехал такую уж хорошую дорогу, как была императорская, которую Курфирст приказал сделать до Линца. Приехал я мая четвертого в десять часов утра в Миних, столичный город Курфирста Баварского, где жил немного больше суток. Я имел честь видеть Курфирста с фамилией и со всем двором в публичном концерте». Правда, сей город может быть в числе наидостойнейших примечаний в Европе. Очень немал, и изрядно укреплен и весьма хорошее строение имеет. Улицы широкие, гладко вымощены, стоит на ровном месте. Удивление достойно. Курфирстов замок на конце города построен. Двора тогда в городе не было, и я мог весь он и видеть. В нем есть пять или шесть церквей, или лучше сказать... Шапелей, из которых одна гораздо невелика, но чрезвычайное богатство содержит, пол и стены мозаические, из мрамора и других дорогих каменев, множество святостей в золоте и в серебре с бролиантами, книги с серебряными досками и весьма хорошая живопись. Золото и серебро не так в ней примечательно, как художество. Во дворце несколько зал, очень богато убранных, Изо за многих покоев сделана анфилада, наполненная зеркал, что делает изрядные перспективы. Свадебная кровать императора Карла VII, отца нынешнего курфирста, чрезвычайно богата. Так вышла золотом, как кованая по малиновому бархту. Над нею множество золотошвей шесть лет трудились. В одном кабинете есть канапе и несколько стульев, шитые покойную императрицей, матери нынешнего курфюрста. Канопе поставлено в стене, где по бокам и сверху зеркалы большими кусками. Когда три или четыре человека сидят на канопе, кажется, больше двадцати. Сверх того богато убранный кабинет представляет в зеркалы очень хорошие перспективы. Немалая там живописная галерея лучших мастеров и многочисленная библиотека в саду весьма великом и чрезвычайно хорошим. Был я в Нимфенбурге, прекрасном увеселительном доме Курфирстовом, полмили от города. Там видел разные маленькие каменные домики, изрядно убранные и из живописи украшенные, в которых курфюрст с фамилией часто летом кушает. Множество фонтанов, больших и маленьких, изрядная каскада. Примечательнее всего баня, где больше ничего нет, как две лавки, одна другой выше, а в стене два ключа. Одним впускают холодная вода, другим теплую Курфирст изволит сесть на которую ему угодно лавку и прикажет пустить воду во всю комнату, по коей их мест надобно. Между тем на балконе музыка играет. Дамская баня особлива. Там стоят ванны и по два ключа для холодной и теплой воды. Наверху изрядно убранные комнаты для ковальеров и для дам, а внизу для курсирства и для курсирстины. Тут же я видел кастеров, у которых чудные хвосты, слово в слово, коженные в ладонь ширины и длины. Живут же в воде и на земле. Из саду сделан канал до самого города. Курфирст по нем со всем двором изволит гулять. Еще видел я в императорском замке великую комнату, наполненную старинных королей и императоров статуями, следствием новых. Там же деревянная модель Нимфенбурга, весь дворец и сад представлен. В замке ж показывали мне следствия всех курфюрстов баварских на картинах до сегодняшнего оперный театр из наилучших в Европе. В городе достойнейшие примечание строений ратуша и многие дома. Что касается до церквей, величиной и богатством любопытство стоит церковь во имя Богородицы 336 шагов длиною и 128 шириной. в ней 30 алтарей и 25 пределов. Примечание достойно гробницы императора Людвиха из черного мрамора. У иезуитов тоже очень хорошая церковь. Художественную рукою построено, мозаическую работаю и мрамором украшено. Коллеги их велика, где в изрядных комнатах молодые обучаются люди. Имеют они и библиотеку. Еще монастырь братьев Театимов, где погребаются курфирсты, и там изрядная библиотека. Церковь Августинов и Святаго Непомуцина — изрядные строения. Из Миниха выехал я мая 5 в 6 часов в вечеру В Аугсбург, волной немецкий город приехал на другой день мая 6 очень рано, чтобы видеть город, который очень хорошо выстроен, изрядно укреплен и наполнен художных людей жителей. В нем половина католиков, половина лютеран, Они имеют по ровному числу церквей. В ратуше 45 членов. Двадцать три католицких, двадцать два лютеранских. В делах, до закона касающихся, один из католицких убавляется. Ратуша — такое великое и хорошее строение, что мало подобных найти можно. Для того весьма примечание достойно. Я был в Каморе Судейской, где для католиков и лютеран равные столы поставлены. Еще видел тут четыре комнаты по углам, хорошей живописью и изрядными печьми украшенные. Там, также называется золоченая зала, одиннадцать фунтов длины, пятьдесят восемь ширины и пятьдесят две в которой пятьдесят два окошка без статуи и столов с хорошим плафоном. Очень достойно любопытства, кроме богатого убранства тем, что ауксбургское исповедание в ней было. Тогда там был рейхстаг или имперское собрание, в котором Карл V присутствовал. Протестанты пришли туда объявить свое исповедание, но как Карл V не стал их слушать, они пошли на епископский двор и он ее прочли. Я сам там был. Двор пространной, палаты великий. В городе есть две шишки сосновые, поставленные на каменных столбах. Одна из белого мрамора шесть тысяч фунтов весом, другая из металла — полторы тысячи фунтов. В пригородке святого Иакова примечание достойно, так называется, фуггераи, больше ста домов от графов фон фуггер для бедных построенных. Примечательнее всего в Аусбурге ночные ворота, которые и сами затворяются и отворяются. Также и мост через ров сам подымается и опускается ночными они потому называются что как в городе ночью все ворота запираются приезжей ежели хочет войти в город может у сих ворот потянуть за веревочку протянутую к воротному дзирателю в горницу тогда маленькие дверцы сами отворяются и мост сам опускается как же скоро человек перейдет мост опять сам поднимается и со всех сторон приезжей заперт для того что перед ним еще ворот Тут должна спущенную вниз железную чашку, написав положить свое имя, кто таков и откуда, сверх того заплатить батсенс с человека, тогда чашка вверх подымется на веревке, и вороты сами отворятся. Я видел не только вороты, но и все пружины, которыми наверху с великою легкостью один человек действует из Аугсбурга я тотчас после обеда выехал мая я шестого и приехал в ульм очень рано поутру миль восемь также волной немецкий город очень велик и хорошо укреплен главное там закон лютеранской и в нем толко на час остановился видеть соборную церковь чрезвычайной величины не доли а гораздо шире соборной церкви святого стефана в Вене. в ней два канцеля один на другом Любопытству достойны. Наверху весьма высокая башня о 401 одной Середи он есть выход на балкон, где император Максимилиан I по обыкновенной своей смелости Одною ногою, стоя на балконе, другой уж подняв на воздух, перевернулся. Его имя и поныне тут на стене вырезано. Для пожарных случаев наверху сей башни, так как и на Венской, стоят чанов 60 с водой. Из Ульма выехал я очень рано, мая седьмого, и приехал в шафхаузен на другой день, очень поздно, мая восьмого. На силу застал ворота незаперты не запертый. Тут ночевал, для того, что мне сказали, почты нет до Женевы. Шефхаузен, первый кантон швейцарской, в который я въехал, город изрядно выстроен и укреплен. Весьма примечание достойное. Течение реки Рейн, четверть мили от города, с горы вышиною десять или двенадцать сажений маховых. Вода течет вниз с великим шумом, отчего великая делается пена, особливо, когда ветер поселнее. Хорошо виден по утру, когда солнце на то место лучи свои устремляет, отчего вода представляет самые радуги розных цветов. И Шафхаузена, принужден я, был нанять, фурманщика, с которым, как не спешил, пять суток ехал до Женевы. Выехал я тотчас после обеда, мая девятого. На другой день проехал город Баден, где теплые есть воды и бани построены. Золотурн, главный город Кантона, того же, приехал обедать мая одиннадцатого. Город изрядно укреплен и так стар, что считается сестрой Триру, которой тысячу триста лет до Рима построен. Теперь в нем самое старое строение, Большая, 450 лет до Христа построенная башня, на которой часы, и у нее приковывают воров. Я ее для любопытства ходил смотреть. На часах две статуйки, смерть и араб, во время боя действуют. Из Золотурна, поехав тотчас после обеда, приехал ночевать в Берн, весьма великой и хорошо выстроенный город Кантона, того ж имя. Там я толко видел разных сортов хрусталь как он и растет, где стоял во обидже. Из Берна выехал я на завтра рано, мая двенадцатого. Обедать приехал в Аван, маленький город, где видел древной в земле мозаический пол из маленьких камушков. Разные вещи и человеческие фигуры на нем изображены. Половина он его еще цела, а другой уж не видать. Оттуда поехав, видел. По дороге нескольких тысяч человек кости, лежащие в нарочно сделанном каменном покое с решеткой, в которую проезжим смотреть можно. Это еще остатки баталии герцога Бургундского, прозвищем отважного швейцарами. В Лозан приехал я на по поутру. Город старинной, весьма великой, принадлежащий Бернскому кантону. В нем я также не останавливаясь, от обедов поехал мая тринадцатого и приехал благополучно в Женеву в самые полудни мая четырнадцатого. Дорога через Вышнюю Силезию до Олмюца в иных местах дурна, других хороша, а Толмюца через всю Моравию, Австрию и Буварию весьма гладко. В Суабии местами нехороша. Из Шафхаузена до Бадена, где теплые бани, такая негодные, что нельзя дурнее изобразить. Но оттуда, до самой Женевы, как императорская и курфирсовская, прежде вымощенная большими камнями. Сверху ж камыши маленькие, усыпаны песком, так что нельзя, глажа. Толка через всю Швейцарию надо бы ехать высокими горами. За милю до Женевы ехал я через маленький кусок Франции, иной дороги нет. И тут право имеют осматривать контурбации, но заплатя 21 копейку, всякой того избавиться. Деньги в Силезии и Моравии и во всей немецкой земле называются Галлер, Фенингт, Драгер, Крайцер, Кайзер, Грош Тюте, Грош Бацел, Гулдин или Флорин, талер и Червонный. Но почти всякая земля им дает свою цену. Иные из сих монет у одних ходят, у других нет. В Швейцарии многие немецкие деньги ходят, другие нет. Есть монеты об одном крейцере, от двух и далее до двадцати. Забыл я еще упомянуть, что за дорогу, где она сделана в немецкой земле, платят почти всякую почту и за мост. Так же и в Швейцарии. Однако всякой, вояжор, думаю, рад будет платить, да покойно ехать, не боясь, чтоб что изломалось. От самой Австрии до Женевы я иного по сторонам дороги не видел, как хлеб и виноград, что весьма хороший делает вид. Но нигде проспекту столь увеселительного я не нашел, как ехав от Лозана в Женеву. Первое ехать надо на берегом озера Женевского, которое в иных местах мили две шириною. Суда, случающиеся наоном, вид еще лучше делают. По ту сторону Савойские горы стол, высокие, что в облаках, теряются, снегом покрыты. По всю сторону почти везде из плодоносных дерев, аллеи, виноград и множество домов города. Одним словом, кажется, натура ничего не жалела для украшения всей страны. Художество ж много прибавил. И в немецкой земле очень приятно глазам представляются во многих местах по дороге аллеи и сады, плодоносные вишни, груши, яблоки, орехи грецкие, которых в Швейцарии ужасное множество, абрикозы и продачи и плоды в изобилии находятся. В этом поэтическом месте, столь восхитившем нашего путешественника на дороге между Женевским озером и альпийскими вершинами, мы вынуждены проститься с Борисом Михайловичем Салтыковым. Нашему выезжору предстоит в ближайшие дни встретиться с господином Вольтером и выполнить важное поручение правительства, передать прославленному философу материалы для работы над вторым томом истории Петра Великого и в свободное от учебы в Женеве время рассказывать хозяину имени «Де Лис и Ферне» о России, нравах и обычаях русского народа. Нам же пора возвратиться в Петербург в 1755 год, чтобы познакомиться с еще одной страной быта Елизаветинского двора.